«Часть вторая. Глава первая. В общем, если б не жена, я бы еще очень хорошо подумал сюда перебираться. Понтов много в вашей Москве, а дешевые понты дорого стоят. Матвей налил себе еще зубровки, но не выпил, а только покрутил зачем-то рюмку у руке. Ну, как говорится, чего хочет женщина? Хочет Бог? Да ладно», — хмыкнул Федька. «То есть в Москву тебе, конечно, перебираться надо» это без вопросов, но насчет женщины и Бога сильно преувеличено. Послушать, так Бог хочет брюлики и замуж. А насчет понтов, это тебе, матюха, сгоряча показалось. Москва, конечно, городок не ласковый, не для души, но вот понтов в ней немного, а дешевых так и вовсе почти нету. И не делай такой вид, как будто ты в корень зришь, — добавил он, встретив насмешливый смешливый Матвея взгляд. Дешевки всякой, которая пальцы веером. — Это да, хватает. — Так ведь ее и везде хватает. У вас в Иркутске нету, что ли? А я про Москву, по сути, говорю. Да, Жорик? Федька взглянул на Георгия, словно ожидая поддержки, хотя всегда говорил то, в чем и без поддержки был уверен. Они сидели в этом необычном ресторане на Преображенке уже второй час, и выпито было немало, и разговор пошел более страстный, чем требовалось для того, чтобы просто выяснить пожелания клиента. Вот этого клиента, Матвея Казакова, сибирского лесопромышленника, как он не без щегольства представился Георгию при знакомстве. Это Федька придумал повести его в охотничий клуб. «Конечно, лучше бы без фокусов, метрополь», — еще вчера сказал он Георгию. Но без штанов остаться ради пыли в глаза — это дурь ему с маком. «А там, — люди подсказали, — хорошо можно посидеть, туда охотники дичь дают», — объяснил он. Работодатель мой прежний всегда клиентов в этот клуб водил. И впечатления производит, и цены сравнительно божеские. А что ни в центре, ничего, пускай привыкает сибиряк, что Москва большая. Цены, которые тогда же назвал Федька, показались Георгию вовсе не божескими, а запредельными. Но Казинав разъяснил ему, что пора перестать сравнивать с рюмочными и сосисочными, а про вгековский буфет вообще следует забыть. Головы лосей кабанов, развешанные по стенам, перемежались с фотографиями каких-то неведомых охотников с солидными трофеями, теми же лосями, кабанами и даже почему-то с акулами. Георгий заметил фотографию космонавта в скафандре, наверное, постоянного здешнего посетителя. На небольшой подставке было укреплено чучело Вальшнепа, и он вспомнил чеховское письмо, прочитанное летом, О том, как художник Левитан подранил Вальшнапа, а потом они с Чеховым оба не могли добить птицу, только смотрели на ее большие черные глаза и прекрасную одежу. Наконец, Вальшнеп все-таки умер, и одним красивым, влюбленным сознанием стало меньше, а два дурака вернулись домой и сели ужинать. Он часто вспоминал теперь чеховские строчки. Кстати, не кстати, впрочем, всегда оказывалось, что кстати. Разгорался огонь в камине, и сложенные рядом березовые дрова выглядели как-то особенно свежо и радостно. Легко здесь было забыть, что на улице ноябрь, промозглый и смутный, и что на сердце такая же смута, как на улице. Меню, поданное миловидной официанткой, и в самом деле производило ошеломляющее впечатление. — А рысь! Разве можно есть? — спросил Георгий, пока Федька с Матвеем изучали карту ВИН. Девушка, сморщившись так, как будто ее спросили, можно ли есть мышей. «Я бы не ела», — сказала она. «Это же кошка, но люди заказывают». «И какая она на вкус?» — поинтересовался Георгий, подумав, что не стал бы есть кошку даже сейчас, когда пришлось перейти почти на хлеб и воду. «Да, говорят, сладковатая такая, на медвежатину похожа». «А медвежатина какая?» — улыбнулся Георгий. «А вы попробуйте». — посоветовал официантка. — Есть каблянка из медведя с белыми грибами. — Будете? — Они, девушка, барсучатину возьмут, — насмешливо произнес Матвей. — Или вот сурка тушеного, как Федор. Возьмете сурка? Или вы с дружком бобрятину предпочитаете? — Мы дикую утку под ореховым соусом возьмем, — спокойно ответил Федька. — И паштет из кабана с клюквой. Люди мы простые, любим здоровую пищу. Наверное, из-за этого и возник разговор про московские понты, и из-за этого Матвей Казаков взволновался несколько больше, чем можно было ожидать от сибирского лесопромышленника. Он понравился Георгию сразу, и с каждой минутой нравился все больше, потому как он сидел, положив большие руки на темный дубовый стол, как смотрел на собеседника, без дурацкого прищура или ухмылки, изучающе прямо, потому как спрашивал, отвечал, по всему этому чувствуясь, что он ясно осознает свое место в этом мире и свои возможности. У него был взгляд человека, немного больше, чем надо, уверенного в себе, но и других не считающего быдлом. Впрочем, Федька, похоже, не слишком вдумался в чувства клиента. Он быстро и без труда выудил из Казакова вполне предсказуемый биографический набор что тут вышел в бизнесмены из комсомольских работников, что дело у него в Иркутске и окрестностях стабильное, насколько вообще может быть что-то стабильное в наше время и в нашей стране. И пора это дело переводить в другой масштаб. Да и жена рвется в столицу, и дети подросли, надо их в хорошую школу пристраивать, а там и университет не за горами. Короче, ребята, нужна большая квартира на патриарших прудах, заключил он. «На патриках», как у вас тут, кажется, называют. «Еще, говоришь, в Москве понты», — усмехнулся Федька. «А квартира на патриках — это не понты твои колхозные. Привезешь, небось, сюда бультерьера, и будешь его в московском дворике выгуливать, старушек пугать. А в квартире евроремонт забацаешь и пейзажи развесишь. По килограмму краски на каждом. Недавно по ящику показывали, — повернулся он Георгию. Один вот такой же, точно в Питере, квартиру Зинаиды Гиппиус купил. Ту, в которой и Бродский жил. При совке она коммуналка была. Один в один так и есть. Где можно и где нельзя, золотом обляпано. Пейзажи дорогостоящие поразвешаны. Жаль, сортир не показали. Зуб даю, унитаз тоже золотой. И туалетная бумага с монограммами. — Ты к чему это мне говоришь? Лицо Матвея мгновенно залилось краской. «К тому, что к Москве прислушиваться надо», — спокойно ответил Казинав, «И понимать, что не все ты тут за деньги купишь, хотя и многое». «Да не стремайся ты так», — примирительно добавил он. «Сделаем тебе хату. Может, и не на патриках. Так ведь если без понтов, это и не обязательно. Тебе земляк твой все рассказал. Насчет расценок за услуги, насчет сроков, когда чего проплачивать». Мимолетным тоном поинтересовался Федька. «Могут быть, конечно, изменения, мы их отдельно обсудим. Но приблизительно расклад такой же, как у него был. Устраивает?» «Устраивает», — буркнул Матвей. «Не киньте, надеюсь. Невыгодно вам пока клиентов кидать, правильно я понимаю?» «Правильно», — засмеялся Федька. «Планов у нас громадье, зачем нам кидалово? «Ну, матюха, дернем еще горелки за наше светлое будущее» а там и на пасашок. «За будущее не пью», — покачал головой тот. «Плохая примета». Но под горячее, тушеного сметания зайца, он все-таки выпил. И Георгий поддержал компанию, хотя в голове уже гудело от всяких настоек и наливок. Ему почему-то неловко было перед Матвеем за Федькиное нравоучение. «Что это ты его воспитывать взялся?» — спросил он. «Когда огоньки такси, на котором уехал Казаков, — Исчезли в сыром ноябрьском тумане. — Скажи, виртуозная работа? — усмехнулся Федька. — На грани фола. Мог бы и сорваться севрячок. — Поехали, рыжий, до дому до хаты. Там и поговорим. Водочки еще возьмем. — Куда до дому? — невесело усмехнулся Георгий. — Ну, в общагу, по старой памяти. Меня-то не выгнали еще. А тебя? Разок проведем как-нибудь. Георгию совсем не хотелось ехать в общежитие. Зачем бередить душу? Но ничего другого он предложить не мог, поэтому покорно попрялся за Федькой, который уже махал рукой у обочины. Казинав действительно быстро договорился с общаговским вахтером, сунул ему одну из трех бутылок, купленных по дороге в киоске, и уже через пять минут открыл знакомую дверь на четырнадцатом этаже. «Не журись, Рыжий», — сказал он при этом. «Невеликие хоромы, чтоб по ним страдать. Да дело не в хоромах». — пробормотал Георгий. — Сам же понимаешь. — Понимаю. Не глупее паровоза. — Ну и что теперь? Всю оставшуюся жизнь пальма-матер убиваться? Давай располагайся. Прими рюмашку с холоду. Георгий снял ботинки. Они давно прохудились, и ноги промокали насквозь сразу же, как только он выходил на улицу. И принял не рюмашку, а стакан, чтобы сердце не соднило тоскую. Вспомнилось вдруг, как Федька, посвистывая, клеил вот эти самые обои в подоночий цветочек, и как сияла за окном Москва, огромная в лучах летнего солнца, широко и свободно раскинувшаяся перед ними. «Ты закусывай, закусывай», — напомнил казинав, доставая что-то из стоящего на тумбочке маленького холодильника Морозко. «Или нажраться хочешь до потери чувств?» «Тоже дело хорошее, если не каждый день, а то поел бы. Колбаса вот». Пирожки с лосятиной из кабака я прихватил, не оставлять же было. «Спрашиваешь, зачем я над лесопромышленником стебался?» — сказал он, хотя Георгий ничего уже не спрашивал. «По двум простым причинам. Во-первых, такие, как он, только сильных уважают. Во всяком случае, тех, кто их же на место умеет поставить. Я и поставил, больше уважать будет. А во-вторых, и в главных...» «Нет у меня сейчас хаты на патриках, нет и не предвидится. Та, откуда ты бабульку вывозил, случайно обломилась. Я ее у работодателя своего перехватил, пока он на Кипре пузо грел. А вообще-то патриарши так круто схвачены из-за таких вот булгаколюбов сибирских, что туда лезть себе дороже, могут и бошку отстрелить. Ну а раз хаты нет, значит, надо клиенту внушить, что она ему там и даром не нужна». Сунем его за Москворечье, есть одна коммуналочка на Большой Ордынке. Тоже, между прочим, не жук начхал. Пусть спасибо скажет. А мне он понравился, — заметил Георгий. Хороший вроде человек и не глупый. Ну, хороший он или нет, этого мы не знаем, — пожал плечами Федька. Да и неинтересно нам это знать. А что не дурак, так это видно. Не из тех, у которых мозги на прожиточном минимуме. «Хотя пиджачок на нем малиновый, как положено», — улыбнулся он. «Вот попомни мое слово. Лет через десять про это книжки будут писать. Даже, может, диссертации. Малиновый пиджак — как артефакт эпохи или что-нибудь в этом роде. Но, по большому счету, и ум его тоже не важен», — Жорик, — добавил он, помолчав. «Почему?» — удивился Георгий. Водка уже ударила в голову. «Да как-то беспощадно ударила». Поэтому Федькин голос доносился до него, как сквозь вату. «Потому что кончается на у, хмыкнул Казинав. «Вот он чувствует себя хозяином жизни, а того не понимает, что у жизни нету хозяев, потому что у него только ум один, а таланта нет». «Таланта», — насмешливо протянул Георгий. «У кого он есть, талант? И что это вообще такое?» «У тебя, например, есть?» — невозмутимо заметил Федька. «И к чему же у меня такой великий талант?» — переспросил Георгий почти со злобой. «А талант, он не к чему-то, он вообще. Либо есть он, либо нету. У тебя есть. И все у тебя получается, за что не возьмись». «Да хрена ли у меня получается?» — тупо удивился Георгий. «Даже на институт не хватило». «Не скажи, рыжий», — Федька внимательно смотрел на него. «Но Георгий этого не замечал, потому что наливал себе еще водки» аура у тебя мощная, да вокруг тебя в радиусе десяти метров всем везет, не замечаешь, что ли? Ладно, вдруг засмеялся он, ты уже, я смотрю, такой тепленький, что только про талант осталось калякать. Ложился б ты, баеньки, для тебя на завтра дело есть, утром расскажу. Слова «завтра» и «утром» вот уже два месяца были из разряда тех, которые Георгий исключил из своего лексикона — Он просто не мог теперь загадывать так далеко. И сейчас ему хотелось не думать о завтрашнем дне, а просто прилично свою бывшую кровать, наконец, после скитаний по случайным и грязным углам, почувствовать всем телом свежее белье, Федькина чистоплотность осталась неизменной, и провалиться в сон. «Надо бы в душ!» — вяло мелькнуло в голове. Но тут же он почувствовал, что просто не сможет сейчас добрести до ванной. Да и не хотелось перебивать долгожданный сон. Но, как назло, стоило только ему коснуться головой подушки, как сон тут же развеялся, точнее распался на какие-то мучительные обрывки, каждый из которых был на самом деле куском его жизни. Он словно держал в руках обрезки кинопленки, на которых было сумбурно запечатлено то, что происходило с ним всю эту смутную и бестолковую осень. Георгий поехал в Таганрог 1 сентября. Сразу же Катульта вернулся из Недолова. Денег не хватило даже на билет в общем вагоне, поэтому он просто отдал, сколько было проводницы, и трясся всю дорогу на багажной полке. Но не поехать он не мог, хотя и занятия уже ведь начались. Год не видел мать, соскучился по ней и соскучился по морю. И по морю так сильно, что чувствовал себя просто больным без него. Поезд давно уже шел степью. Сухой, теплый, еще совсем летний ветер врывался в приоткрытое окно. Георгий вдыхал запах степных трав и особенной степной пыли, еще чего-то неназываемого, просторного, бесконечно родного, что заполняло его всего — до горла, до невозможности говорить. Увидев его, мать заплакала так отчаянно, так горестно, как будто это была последняя их встреча. «Что ты, мам, ну что ты?» Георгий почувствовал, что и сам вот-вот заплачет, как маленький. «Ну, прости, не мог я раньше». Она прижалась головой к его груди, не к груди даже, а куда-то к солнечному сплетению, и он вдруг увидел, что голова у нее уже не рыжая, совсем седая, а рыжем цвете не осталось даже воспоминания. Не осталось даже тех легких прядок, которые еще были, когда он уезжал год назад в Москву. Комната, которую мать называла залом, показалась ему совсем крошечной, как это я раньше не замечал, думал он, оглядывая простую, ни в чем не изменившуюся обстановку. Круглый стол с вытершейся бахромчатой скатертью, буфет, из которого когда-то пахло конфетами, тесно приткнувшийся к буфету диван. И почему сейчас вдруг заметил? Можно подумать, год в Версальском дворце прожил. Ножная швейная машинка была покрыта белой салфеткой с кружевами. Кружева назывались «подзоры». Георгий с детства запомнил это красивое распевное слово. На машинке стояла хрустальная ваза, единственная в доме ценная вещь, подаренная матери к тридцатилетию работы на фабрике. Раньше эта ваза стояла на буфете, а машинка всегда была открыта, и видно было, что хозяйка постоянно занята шитьем. «Не шью больше, Егорушка», — сказала мать, — проследив его взгляд. Совсем плохие стали руки, пальцы скрючило. Раньше только ноги болели, а теперь и руки вот. Артрит, подагра по-старому. Пока хоть ложку в руках держу. А что дальше будет? С каждым днем все хуже. Год пройдет, инвалид. Он молчал, не зная, что сказать, и что вообще можно было бы сказать на это. С тех пор, как он помнил себя, хоть и не взрослым, но и не маленьким, Георгий знал, что на помощь матери ему рассчитывать не приходится. Не такая у него всегда была жизнь и не такие стремления, чтобы мама могла хоть чем-то помочь ему. Но только теперь он вдруг с мучительной отчетливостью понял, что помощь нужна ей самой, и растерялся, потому что ничего у него не было для такой помощи, ни сейчас, ни в обозримом будущем. «На пенсию пойду», — сказала мать. «Это, может, еще и лучше будет» зарплату-то, поскольку месяцев не дают, а пенсию людям вовремя приносят. Огород есть, с голоду не помру. лекарства -то только дорогие. Ну что про меня говорить? Ты про себя расскажи, сыночка. У тебя-то какая жизнь? Кому-то другому? Он на этот вопрос не сумел бы ответить. Но мать интересовали простые вещи. Как он учится, что кушает, с кем дружит, «Не выпивает ли? Есть ли у него девушка?» И Георгий стал рассказывать о себе так, как рассказывал бы о мальчишке. Он чувствовал, матери нравится именно то, что он говорит о каких-то невзрослых вещах, об отметках, лекциях, преподавателях, и она поэтому может считать его маленьким. Он рассказал о летней киноэкспедиции, и мать сразу спросила, «Может, он тебя на постоянную работу возьмет, итальянец этот?» Ты попросился бы, Егорушка. Люди есть люди. Только то помнит, что самим надо. А про тебя ты не догадаются, пока сам не скажешь. Она и на другие его новости говорила что-нибудь такое же простое, житейское, бесхитростное, никакого отношения не имеющее к той жизни, которая была у него теперь. — Пойду пройдусь, мам, — сказал он, наконец, немного устав от такого разговора. По морю соскучился и... Гляди осторожно там, напомнила она. Георгий улыбнулся. Далеко не заплывай, глубоко сейчас. Ветер низовой был. Весь полный залив нагнало воды. Кмурин пошел дальней дорогой, по старинной каменной лестнице, все 142 ступеньки которой пересчитал не раз и не два, мимо солнечных часов, по ним он учился определять время, и рядом с ними ему назначило первое в его жизни свидание. Соня Герцева из параллельного класса, шестого тогда, что ли. По дороге он еще зашел в городской сад, заглянул на пятачок, где раньше толпились по выходным торговцы книгами и где он купил в 13 лет Селлинджера, потратив все деньги, накопленные на спиннинг. Ничего этого было не вернуть, хотя и Селлинджер стоял у него в комнате на полке, и Соня жила в соседнем доме, да Георгию, и не хотелось ничего возвращать, Весь он рвался в будущее, как в море. Конечно, он заплыл далеко, совсем далеко. Там даже смеяться можно было, кувыркаясь в волнах, и никто бы не услышал. И плавал он так долго, как будто все тело у него высохло за этот год, и вот теперь вода наполняла каждую клеточку его тела, наполняла его жизнью. Это было последнее счастье, которое случилось с ним этой осенью. Москва встретила Георгия таким унынием, какого он еще никогда не чувствовал в ней прежде. Впрочем, дело было, конечно, только в нем самом. Это он впал в самое настоящее уныние. Но как в него было не впасть, если он до сих пор холодел от мучительного стыда, который испытал, когда просил у матери денег на обратный билет, а она совала ему побольше? «Да на что ж ты жить будешь, сыночка?» И он еле убедил ее, что сразу по возвращении начнёт заниматься очень денежным делом. Да ещё и погода выдалась такая промозглая, словно не было на свете ни бабьего лета, ни какой-нибудь там золотой осени, которая, наверное, являлась стереотипом, но стереотипом приятным. К началу учебного года муж таков из Америки не вернулся, и неизвестно было, вернётся ли хотя бы ко второму семестру. Говорили, что его курс уже передали бы кому-нибудь другому, но не решаются портить отношения с мэтром, и поэтому подождут до весны. Узнав об этом, Георгий с удивлением почувствовал, что ему эта новость почти безразлична. Та непрекаянность, которую он вдруг ощутил у себя внутри, уже не могла усилиться какими-то внешними событиями. Не усилилась она, и когда деканадская Лидочка мимоходом спросила его, встретив в коридоре, «Турчин, ты хоть знаешь, что тебя вообще-то отчисляют уже?» когда сессию сдавать будем? Или ты теперь в Италию собираешься?» Георгий не знал, что ей сказать. «В Италию не собираюсь», — ответил он. «Ах, как зелен нынче виноград», — засмеялась Лидочка. «Ладно, зайди. Возьми направление на пересдачу». Она смешно вздернула подбородок и стрельнула голубыми глазками. «И на занятия еще не ходишь. Вот нахал». «Ходить на занятия действительно получалось не всегда». Федька развил бурную активность, в поисках самых разных квартир, и коммуналок под расселение, и однокомнатных в спальных районах, и приличных в сталинских домах. Все это, как он объяснил, надо было иметь наготове к тому моменту, когда объявятся клиенты, и все это надо было искать по объявлениям, и проверять по документам, и смотреть на месте. А не участвовать в этом Георгий уже не мог, хотя бы потому, что казинав выдал ему деньги вперед, объяснив «рыжий». Какой смысл, чтоб ты с голоду в мэр, пока стоящий клиент найдется? Так что бери гроши, не стесняйся. Это ж не благотворительность. Ты их своими ногами отрабатываешь. Но только уж ноги в руки, по-другому никак. И Георгий ходил, искал, смотрел, проверял по документам и думал. Что ж, все одно к одному. И муж таков, и варианты эти. Как есть, так и есть. Сколько можно перед собой притворяться?» Большую часть денег он отправил матери, но, хотя осталось у него совсем мало, не ощущал нехватки. Вдруг оказалось, что ничего ему в общем-то не надо, и это тоже было частью того чувства, которым он был охвачен. Уныние мешалось его душе с растерянностью, и он часто думал о Марфе, как всегда почему-то думал о ней, когда не знал, как поступить в какой-нибудь простой житейской ситуации. Но сейчас он совсем не понимал, что она сказала бы ему, что посоветовала бы. Да и посоветовала ли еще хоть что-нибудь, может, просто усмехнулась бы, повела плечом и сказала бы читать Чехова. Вот Федька тут объяснял дело просто. А что такого особенного происходит? — Непруха, Жорик. — Бывает. — У тебя одного, что ли? — У меня тоже, между прочим, один в один с тобой. — Ладно, прорвемся. — Но под словом «прорвемся» Федька понимал нечто такое, что для Георгия прорывом по большому счету не было, долгожданного клиента, например. Видимо, именно из-за общей жизненной непрухи Георгий зашел в деканат в такой момент, хуже которого трудно было выбрать. Он сразу увидел Марию Самойловну, которая разговаривала о чем-то с женщиной, стоящей спиной к двери, и этого одного было достаточно, чтобы ему захотелось немедленно выйти. Георгию было непонятно и неприятно то, что Марфина мама всегда смотрела на него, как на насекомое, полупрезрительно, полуравнодушно. Ее собеседницу он узнал не сразу, а когда узнал и попятился к двери, та уже обернулась. За лето Регина похудела, подстриглась ежиком, перекрасилась из блондинки в брюнетку, поменял очки с круглых на узкие и, сделав от этого, Так убийственно элегантно, и вид у нее стал такой самоуверенный, что при одном взгляде на нее становилось понятно. Эту женщину просить о чем-то бесполезно. Впрочем, Георгий не собирался ни о чем ее просить. Он повернулся, чтобы уйти, но тут же услышал возглас Лидочки. Ты бы, Турчин, еще до Нового года собирался. Зимняя сессия скоро, а у тебя за лето экзамены не сданы. Сейчас направление выпишу и дуй быстро по преподавателям. — Что? Медленно? — словно задыхаясь, проговорила Регина. — Это как, следует понимать? Он намерен сдавать экзамены? А вы в курсе, Лида, что у него и зачеты тоже не сданы, английский в частности, что на занятия он не ходит принципиально, не удостаивает, видимо? — Вы в курсе, что лично я зачет ему не поставлю, даже если Филини восстанет из гроба и будет за него просить? Пока Регина говорила все это... Надменно вскинув голову, Георгий зачем-то посмотрел на Марию Самойловну. «Господи, какое счастье, что этот тип не имеет ко мне никакого отношения!» Ясно читалось на ее лице. «Как хорошо, что не приходится возиться с его сессией, с его мнимым талантом, со всей его нелепой и бестолковой жизнью!» Она молчала, но ее непроизнесенные слова Георгий слышал яснее, чем голос Регины, далекий, нереальный словно сквозь туман доносящийся голос, и вдруг все, что происходило с ним в последнее время, собралось какой-то сияющий шар и мелькнуло перед ним, стремительно, мгновенно, ночная липовая аллея, ведущая к дому с мезонином, и освещенная в темноте прожекторами, Джота, Рембрандт, покорный и страшный в своей загадочности взгляд Милы, облачно удивленный глаз, глядящий прямо с неба, швейная машинка, накрытая салфеткой с подзорами, ускользающая от определения, но понятная взору. Георгий не понимал, как все это связано, да и не мог он сейчас ничего понимать. Сияющее сплетение этих мучительных чувств и воспоминаний потянулось к нему, как шаровая молния, тянется к живому телу и ударило мгновенно, точно, больно, в глазах у него потемнело и, не соображая уже совсем ничего, он то ли прокричал, то ли прошептал прямо в лицо Регини, в лицо, которое казалось ему теперь просто пятном. «И что, с этим все? А теперь вот такая будет моя жизнь!» Может быть, он произнес какие-то другие слова, еще менее ясные или вовсе невнятные, но смысл их был именно такой — глупость, нелепость всего, что он делает сейчас и будет делать дальше — представилась ему совершенно очевидной. Выходя из каната, Георгий хлопнул дверью так, что чуть не сорвал с петель. Это последнее воспоминание совсем прогнало сон. Слышен стал за дверью Федькин голос. Казинов с кем-то разговаривал. Наверное, по сотовому, который он купил совсем недавно для срочных деловых бесед. На редкостную игрушку ходила смотреть вся общага, но Федька был тверд и звонить никому не разрешал. Георгий поднялся, добрел, покачиваясь до стола, налил себе еще стакан водки и выпил залпом. Не поморщившись и не закусив, зачем было закусывать, если ему хотелось, чтобы водка ударила в голову как можно сильнее, чтобы совсем отшибла память вместе со всеми этими привязчивыми картинами? Это, кажется, вполне ему удалось. Он даже улыбнулся, проваливаясь в мутную пустоту. Мелькнули вдруг чьи-то глаза — веселые похожие на темные виноградины чьи-то подумал он зачем но ну и глаза тут же исчезли и он уснул наконец как и хотел без сновидений